Вы знаете, до сих пор это не случилось. А, ну, причин много. На самом деле, это, это постоянно отвлекаешься на какие-то другие дела, но, но процесс идёт. Процесс идёт, да. Но, конечно, внесло коррективы в этот процесс. А знакомство с такими ребятами, которые играют в этом стиле, о котором мы сегодня говорим. Это Фингерстайл.、Да. Это Фингерстайл совершенно случайно. Это произошло, если раньше я его и постоянно играл. Если акустика для меня была, это так, это между дел, это аккомпанирующий, скажем так, такой элемент, то совершенно случайно пару лет назад я познакомился с такими людьми, как Дон Росс, Энди Маккей, Энди Маккей. Энди Маккей, который ученик… Нет, Энди Маккей, это ученик Дона Росса, который сейчас… <laughs> есть картинки, то есть там можно посмотреть, пардон, что перебил, да, там и... можно посмотреть, как они、э, играют. Да, мало того, есть еще много видеоуроков и в частности мэтров, и есть сайт, который говорит, как это происходит. Я вам больше, скажу, когда я это увидел, естественно, захотелось это попробовать. Первое, с чем я стал связываться, я начал, не понял, как да, да, происходит, у меня свечи, такие позы, происходит такие персональные вещи, эти комнаты на заседаниях,、ну, как-то, как-то, так-то. Я стал получать такой кайф от того, что это, это происходит,、да. там же еще не только эта стиль, там же еще получается, вот эти гитаристы меня поймут, есть такой стиль игры, когда, вот так, кстати, играет Дима Малолетов, но он играет на электрогитаре, и заплетает, то есть это левая рука, она снизу, гриба, она сверху. Люди экспериментируют настолько, что надо сначала я вот всем советую сначала поставите на паузу и каждую нотку послушайте музыканты, гитаристы и перестройте гитару и просто вот сыграйте, возьмите любой аккорд одним пальчиком, двигайте баррэ без других. Это очень красиво звучит. Перестройте по-разному, перестройте по-разному. Поставьте паузу. Шутка появится Пауз, называется на Майкл Майкл. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Возжитые струны звучат невременно, и это слышно, потому что на, на обычном строе так сыграть невозможно. То есть возможностей не хватает. Та мысль композитора, гитариста, который хочет показать нам силу, порадовать на себя и, прежде всего, нас, на обычном строе невозможно. Поэтому они экспериментируют. А вы тоже перестроили свой? Конечно. Конечно. Первое, что я сделал, это... И струну, самую толстую ми, я, я опустил на тон вниз, и получился рэй-оджио, огромный, возможно, так делают, кстати, часто, и рок-музыканты многие так делают, но там добавляется и другая история, там и струна самая тонкая, первая, она тоже перестраивается на тон, и вторая струна, все на си тон, си тоже идет в ля, я не знаю, я говорю, какие термы, надеюсь, меня нет, но, ну, музыкальная школа, Все закачивали. Ну да, ну хоть-хоть Во какой-то. Вообще-то еще учились. Может, не важно, какие ножи. В школе ежем. Да, да, вот эти берут、да. просто колки, грубо говоря, и начинают крутить их в разные стороны, добиваются какого-то интересного. И играют, а естественно повторить. То есть человек, который, например, умеет играть на гитаре в определенном там, диапазоне, определенная техника, опыт, он не сыграет сразу, потому что, ну, тот аккорд, который он берет на... На стройной гитаре под ми минор он, он, он уже не будет звучать так, как на перестроенной гитаре. Это такое ощущение, как будто она расстроена.、Угу. Огромные возможности это открывает для, именно для творчества, не для техники, а для музыки. Это очень важно. А,、ну, а композиции уже изначально пишутся для, для ре-мажорной тональности?、Да? Я не думаю, что они пишут. Дело не в ре-мажоре, а в домашнем. Дело в том, что именно... которых не видно, конечно их не видно, но вот есть такой парень Илья Труханов, ну никто его не знает абсолютно, есть такой Тимур Медярников, которого немножко видно, да, он но, на ум, но он уехал, но он все-таки это это это тоже четвергов, четвергов, ну нормально, он, да, он гитарист гитарист в Москве играет, но он играет на электрогитаре один из лучших гитаристов России, да согласен, объективно, я говорю про акустические гитаристических, вот есть Иван Смирнов, но это в основном все-таки это фломинка, да и его сына У нас же есть,、э, ну, кто у нас ещё?